Глава 4. Илиада. Гумелёв всматривался в лица членов группы, собравшейся в малом конференц-зале. Сам он сидел, что называется, в президиуме, за лёгким пластиковым столом, размещённым на невысоком подиуме. Рядом с ним озабоченно листал папку с бумагами Санич. Члены группы рассредоточились по залу, собравшись, так сказать, по интересам. Люди Санича сидели с левой стороны в ряд. Торжественные, словно готовясь к вручению правительственных наград, и о чем-то в полголоса переговаривались. Посередине был Грищенко, который приветливо поглядывал на Гумилева. Ученые сидели справа. Тарасов и Сенцов вдвоем на первом ряду кресел, за ними критично озирающийся Артемьев, на значительном расстоянии от него Вессенберг. «Ну вот», – мрачно подумал Гумилев, – «уже начинаются проблемы». То что вояки сидят отдельно, в принципе, принимается. У них будут свои собственные функции, учёные для них объект защиты. А вот Артемиев, как и ожидалось, оригинальничает. И Вессенберга и его парни пока не приняли, что ожидаемо, но нежелательно. Как бы там ни сложилось впоследствии, не надо бы вот так сразу показывать, что мы сами по себе, а ты в нашу песочницу не лезь. Эстонис, казалось, не обращал на это никакого внимания. Он добродушно разглядывал стены конференц-зала, сделанные из панелей мо рёнова дуба, потом поймал взгляд Гумелёва и улыбнулся. Саничу Весенберг не понравилось. Ещё больше ему не понравилось то, что неведомый ксенобиолог будет заместителем Гумелёва. Ни он, боевой робот Санич, ни даже сотрудник спецслужб Решетников, а учёный, притом настолько несолидного вида, длинные волосы, пижонские очёчки, Повиан белобрысый, так охарактеризовал Санич Эстонцев в приватной беседе с Гумелёвым после того, как Весенберг приходил к нему отрекомендоваться. Усилия ребят Санича ни к чему особому не привели. Весенберг был тем, кем он есть, то бишь учёным редкой и чем-то даже шарлатанской специальности. Отчасти известный в таких же кругах за рубежом, автор нескольких брошюр, изданных малым тиражом в частных мелких издательствах. холост. Родители живут в Пскове. Пенсионер. Решетников при всей доверительности их отношений объяснять тоже ничего не стал. Это лучший специалист, коротко пояснил он Гумелёву. Если всё, что мы собираемся там найти, на самом деле существует, то без него не разберёмся. Извините, Андрей Львович, но я сам поначалу был против, а потом понял, что Весенберг необходим. В любом случае мешать он не будет. Басенберг снова улыбнулся, видимо, ожидая, что Гумелёв сделает это в ответ. Но Гумелёв отвернулся к Саничу и тихо произнёс: "Начинай, что ли?" "Прошу внимания", с готовностью сказал Санич. В зале притихли. "Сегодня мы собрались, чтобы ознакомиться с данными операции "Илиада". Вам уже было сообщено заранее, но повторюсь для тех, кто вдруг не осознал всей серьёзности. После текущей беседы Вы уже не покинете территории комплекса и не будете иметь возможности связаться с родными и близкими. Скорее всего, послезавтра с утра мы отправляемся на аэродром, откуда вылетим в Соединённые Штаты. Про Соединённые Штаты все знали давно, потому что международная миссия в Айдаха давно стала объектом газетных статей и телерепортажей. Гумелёв устал отбиваться от журналистов, приказав в конце концов прислуге на все вопросы отвечать без комментариев. Сми подёргались немного и отстали. А вот про вторую часть, а именно про проникновение на территорию зоны 51, не знал никто, кроме Санича Решетникова и как ни печально Вессенберга. Личные вещи собой вам не пригодятся, продолжал Санич. Гумелёв укоризненно посмотрел на начальника службы безопасности, и тот, поняв, как двусмысленно прозвучала его фраза, тут же поправился. «Я не в том смысле, что... Ну, вы поняли. А в смысле, что члены группы будут обеспечены всем необходимым с учетом наших целей и места пребывания, а также из расчета общего груза». Ученые заулыбались в забавной оговорке Санича. Вояки сидели спокойно. «Если есть вопросы, поднимайте руки», — предложил Санич. Руку поднял Вессенберг. «Почему именно Ильиада?» — поинтересовался он, поправляя свои пижонские стеклышки. Разрешите я отвечу, вступил в игру Гумелёв. Видите ли, одно время я пытался ввести в своей э организации схему, используемую в некоторых зарубежных спецслужбах, когда компьютер выбирает случайное слово для наименования проекта или операции. Вроде бы так теряются все ассоциации, которые могут возникнуть в случае, если название придумывает человек. Но после того, как компьютер предложил назвать одну из программ по исследованию проблем омоложения организма «Харон», а проект по поддержке талантливой молодежи в одном из лицеев «Лопух», я это нововведение отменил. «Илиады операции» названа потому, что это одна из моих любимых книг. Вы верно заметили ее на моем рабочем столе во время прошлого визита. Но... Насколько я могу знать, в данном случае как раз работает ассоциация. Илиада это произведение о путешествии, войне, секретной операции танаицев. Вы считаете, если бы моей любимой книгой было, скажем, Великое путешествие кролика Ричарда Адамса, ассоциации бы не наблюдалось? Вопрос снимается. С улыбкой сказал Овсинберг. Тарасов что-то зашептал на ухо Сенцову, косясь на Эстонца. Если вопросов больше нет, разрешите приступить к информационной части. Санич нажал кнопку, шторы за спиной у них разъехались, загорелся экран. На нём появились кадры космической съёмки, похожие на неровный осколок зеркала озера, окружённое горами. Перед нами высохшее озеро Гром Лейк, возле которого на территории военной базы Нелис располагается так называемая зона 51. Начал Санич выйдя из-за стола и взяв указку. Дома в 1955 года база входила в состав испытательного полигона военно-морских сил США, на котором проводились подземные ядерные испытания. Вымелёв не слушал Санича, потому что все эти данные прекрасно знал. Он наблюдал за своими будущими спутниками, прикидывая, правильно ли выбор сделал. Даже самые свежие данные не проливали света на то, что происходило на территории зоны 51 и непосредственно объекта С-4 Там могли остаться военные, базу могли захватить инфицированные, могли обычные люди, попавшие туда в поисках убежища Все три варианта гарантировали проблемы «Ладно», — решил он, — «посмотрим, что будет дальше» Самые разные источники утверждают, что сюда с конца 50-х годов постепенно стали перемещаться работы по исследованию внеземных технологий с базы Райт-Паттерсон, штата Гайя. О том, что в зоне 51 используются инопланетные аппараты, потерпевшие крушение в конце 40-х годов в штате Нью-Мексико, в свое время в доверительной беседе признался физик Отто Краузе, продолжал Санич. Целью программы, по его словам, было создание двигателей, аналогичных тем, что установлены на летающих тарелках. Через увеличительную оптику металлические тарелки над Гром Лейк не раз видели участники ядерных испытаний в Неваде. Оксана Иванова что-то сказала сидящему рядом Грищенко. "Майор", так решил звать его по старой памяти Гумелёв, согласно кивнул. Удивлёнными Ваяки не выглядели. потому что за время работы у Гумилёва привыкли, что многие фантастические вещи вовсе таковыми не являются. Доклад же Санича, построенный на суммированных фактах и точных описаниях, был привычен и понятен их армейской натуре. Нужно захватить объект? Хорошо. Для исходных данных нужны координаты, места проникновения, вероятное количество противника. То, что хранится на объекте, уже второстепенно. Бывший сотрудник спецподразделения ВМС Дерек Хеннесси, служивший на объекте С-4, рассказывал На объекте, не считая самого верхнего, вырубленного в скалах, имеются четыре подземных этажа Там находятся ангары, связанные друг с другом лифтами, с помощью которых летающие тарелки доставляются на поверхность На третьей и четвертой уровни допускались только люди со специальными полномочиями Каждый из них имел специальную магнитную карточку. Кроме того, специальное сканирующее устройство проверяли их отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки глаза. Хенси, охранявший лифт на втором подземном уровне, не знает, что находится на более глубоких этажах. Зато он дал детальное описание второго уровня и нарисовал подробный план его помещений. Он рассказал, что в девяти ангарах в то время находилось семь летающих тарелок. Ствомы ещё гидравлических систем икс с какими-то целями периодически поднимали на первый этаж. Санич сделал небольшую паузу, словно наслаждаясь вниманием слушателей, и продолжал. Энаси обозначил на схеме место, где в специальных контейнерах хранились тела инопланетян. Стеклянные трубы высотой 180 и шириной 60 см стояли вплотную друг к другу. Они все одинаковые, и существа, находившиеся в них, тоже выглядели одинаковыми. Я не знаю, какого они пола, так как цилиндры посредине были прикрыты кольцом из алюминия. Цилиндры стояли на постаменте из чёрного полированного камня высотой 30 см и были заполнены раствором, в котором плавали тела. Эти существа имели худощавое телосложение, сужающееся к подбородку головы и длинные руки. Глаза в складках, век не видно. У них была сероватая пигментация кожи. Они совершенно безволосы. Голубоватые углубления вместо ушей, две щели вместо носа и одна вместо рта. Похоже, у них нет ни сосков, ни пупка. Во всяком случае, я их не видел. Но я помню, как кто-то сказал, что у них совершенно не такое, как у нас, строение тела. В зале наконец-то зашептались. Санич, не обращая внимания, продолжал рассказывать про то, как американцы пытались скрывать сведения о зоне и о том, то собирается наложить на них руки. А сама провозглашённая республика Солт-Лейк слышали все, хотя писали о ней всё меньше и меньше. Закрытая территория была недоступна для журналистов, а стала быть не являлась поставщиком достоверных новостей. Североамериканский же альянс не считал республику законным государством и старался всячески блокировать информацию со своей стороны. И так вы понимаете, что от нас требуется Обратился Гумелёв к собравшимся, когда Санич закончил своё выступление, выключил экран и закрыл шторы. Пробраться на территорию зоны 51, попытаться разобраться с тем, что мы там обнаружим, а затем уйти, уничтожив остальное. Операция очень сложная, потому что мы не знаем, что происходит на территории зоны. Возможно, там вообще никого нет, хотя данные космической съёмки фиксируют некие перемещения. Возможно, нас встретят во всеоружие, послать более крупный отряд, мы не имеем возможности. Североамериканский альянс любезно пригласил нас для медицинских исследований, но ни за что не разрешит нам попасть на этот объект. Разумеется, вы имеете право отказаться. Я не вправе вас осудить. Уверяю, что никаких репрессий в случае отказа не последует. Все мы люди, у всех есть семьи, родные, планы на будущее. Это не оборона Москвы в 41-м когда врага нельзя было пропустить дальше, хотя в каком-то смысле это почти то же самое. В зале молчали. Весенберг по-прежнему улыбался, словно бы Гумилев рассказал что-то смешное. Грищенко смотрел в пол. Румяна Антон Миллерс, бывший офицер-десантник, задумчиво грыз ноготь. Насколько помнил Гумилев из досье «Миллерс два месяца назад женился», Ещё один безопасник, Максим Дербенёв, что-то записывал в блокнот. "Я так понимаю, никто не отказывается", уточнил Гумелёв, выждав достаточную паузу. "Спасибо. Я верил в вас. Однако вопросов я услышал мало. Всем всё понятно?" "Андрей Львович, вы уж простите, что я так упрощаю", сказал не поднимаясь пожилой Артемьев. "Но мы уже видим, что всё решится только на месте". «Чего ж воду в ступе толочь? Лично я лучше пойду в тире немного позанимаюсь, благо домой меня уже не отпустят». «Логично. Что ж, тогда не смею никого задерживать», – развел руками Гумилев. «Вас известят, в какой день и во сколько мы встречаемся на вертолетной площадке». «У меня вопрос», – неожиданно сказала Оксана Иванова, когда все уже встали и начали пробираться к выходу. «Какие гарантии, что наш противник не успеет добраться до базы раньше нас?» Никаких, Гумелев покачал головой. Больше того, возможно, они уже там побывали, хотя по данным Решетникова, Республика Солт-Лейк слишком занята сейчас вооружёнными столкновениями с армейцами Макриди, одним из наиболее серьёзных вейнезированных формирований на закрытой территории. С другой стороны, это противостояние может подтолкнуть Мастера к отправке отряда на базу в поисках новых технологий. Как вы понимаете, это очеревата большой бедой. "Вы говорите о Макене", уточнила Иванова. "Я говорю о мастере", сказал Гумелев.